Глава 16 У меня есть эти имена, сэр. Доджи положил распечатанный список на стол Келлодейна. Он хотел уехать пораньше, чтобы проверить Лидию, убедиться, что с ней все в порядке, учитывая то, что полиция не может обеспечить должной защиты. Однако и день, и вечер быстро исчезали. Теперь он должен был проверить список и проследить за всеми возможными зацепками. У них было мало времени. Спасибо. Он кивнул молодому офицеру, уже просматривавшему колонку имен. «Кажется, я схожу с ума!» — воскликнул он, обхватив голову руками. «В этом списке моя собственная мать! Что происходит?» келаден снял трубку и набрал номер Моники. «Ты никогда не говорила мне, что моя мать на рецепте. Я смотрю список, и она единственная в доме, принимающая наркотик. Почему это?» «И тебе привет, Том». Она на нем, потому что препарат хорош для твоей матери. Это не для каждого случая болезни Альцгеймера. Видишь ли, она находится на ранней стадии, и есть надежда, что рецепт на какое-то время сдержит развитие болезни и улучшит качество ее жизни в долгосрочной перспективе. Надолго? Господи, ей же 85. Но разве ты не должна была сказать мне? Зачем? Ты никогда раньше не проявлял интереса к тому, что она принимает. Время от времени ей выписывают разные лекарства, обезболивающие, антибиотики. Ну, ты знаешь, что это такое. Я редко рассказываю тебе о них. Она принимает резидронат? Нет, но кое-кому из наших жильцов его раздают. В отличие от рецепта, это обычно назначаемый препарат. Неужели все это так важно, Том? Если хочешь, я могу дать тебе отчет о том, что у нее было за последние 12 месяцев. Извини, Моника, в этом нет необходимости. На самом деле речь идет не о моей маме, а о деле, над которым я работаю. Тела были напичканы наркотиками, и одним из них был Арицепт. Тогда это должно значительно сузить круг ваших поисков. У нас здесь только один пользователь, и ты можешь вычеркнуть свою маму из списка подозреваемых. Она едва ходит, помнишь? Очень забавно. Я не думаю, что пользователь Арицепта сделал это. Я думаю, что его наркотики украл кто-то из его близких. В таком случае поговори с их врачами. Если пациент не принимает лекарства должным образом, это становится известным. А рецепт обычно назначается врачом больницы, поэтому при осмотре он заметит, что препарат не оказывает желаемого эффекта. Это была неплохая идея. «Прости, Моника, я не буду доставать тебя. У меня был свинский день. Один из моей команды был ранен. Бедный Рокко лежит в больнице с черепно-мозговой травмой». «Послушай, может быть, я зайду к тебе сегодня вечером? Мы можем наверстать упущенное и плюхнуться перед телевизором?» «Звучит неплохо. В последнее время я тебя почти не вижу, Том. Приходи, когда будешь готов. Я приготовлю что-нибудь вкусное и горячее». Келлодейн вышел из кабинета и отправился на поиски Доджи. «Свяжись с врачами этих людей и выясни, не реагирует ли кто-либо из них таким образом на препарат а рецепт. Отложи это до утра, если хочешь, и оставь свои находки на моем столе. Я ненадолго ухожу». Чтобы завершить свой рабочий день, ему нужно было проверить Лидию. Скоро она закончит работу и отправится в свою квартиру. Он не мог провести с ней еще одну ночь, но, по крайней мере, мог убедиться, что она надежно заперта. «Сэр!» — крикнула Имаджин, протягивая ему телефон. «Рут зовет вас! Говорит, что это срочно!» «Рокко в плохом состоянии!» Она плакала. «Его отвезли в операционную, и его родители здесь. Они знают, что дела сына плохи. Я не знаю, что им сказать. Они так расстроены». «Я скоро приеду. Дай мне минут десять, и я буду там». Он вернул телефон Имаджин и пошел за бальто. Если Рока не удастся спасти, он никогда себе этого не простит. Он должен был сказать Джонсу, куда идти, стоять на своем. Ему не следовало возвращаться к Фоксли. «Скажи Джонсу и каждому из вас, я не вернусь до утра. Не забудь, если Келли появится, сразу дай мне знать». Рут расхаживала по коридору перед операционной вместе с Грегом и Джин Рокклифф, родителями Рокка. Что они сказали? «У него сильное кровотечение, что-то вроде субдуральной гематомы, и образовался тромб. Они должны срочно удалить его, тогда остается только ждать. Какое-то время он будет в реанимации, а потом посмотрим». «Спасибо, Рут». Келлодин повернулся к родителям. «Послушайте, мистер и миссис Роклиф, Рокко, Саймону не повезло. Он не был глуп и не рисковал. Никто из нас не мог знать, что произойдет. Он просто был там, стоял не в том месте, когда эта сумасшедшая набросилась на него». Джин Роклифф положила руку ему на плечо. «Мы знаем, что работа Саймона рискованная, инспектор. Он часто рассказывал нам о ней и о том, как вы заботитесь обо всех, Это не ваша вина. Вы не можете винить себя за каждую неудачу, которая постигает вашу команду». «Какое-то чертово несчастье! Как сказал Рут, субдуральная гематома? Он понятия не имел, сколько времени пройдет, прежде чем Рокко снова встанет на ноги. Но, черт возьми, это будет не скоро. Могу я предложить кому-нибудь напитки, пока мы ждем?» «Вам не обязательно здесь присутствовать, инспектор», — Джейн Роклифф улыбнулась. «Я знаю, что это серьезно, но мой мальчик сильный, с ним все будет в порядке». По выражению ее лица он понял, что она в этом не уверена. «Да при такой травме, как эта, кто будет уверен? Я принесу чай». Он не знал, что ей сказать. По правде говоря, несмотря на ее добрые слова, он винил себя. Он позволил Джонсу командовать, хотя и знал, что это неправильно. Больше он не допустит ни одной ошибки. Он не мог смотреть им в лицо, он не мог вернуться, предложить чай и завести светскую беседу. Он прошел мимо чайного автомата в коридоре и пошел искать доктора Хойла в морге. «Себастьян!» — приветствовал Том мужчину слабой улыбкой. «Извините, что ворвался к вам вот так. Я не знал, куда идти. У меня был плохой день. Нет, гораздо хуже. Дерьмовый день. Самый худший. Один из моих находится в операционной с черепно-мозговой травмой. Патологоанатом покачал головой и указал на стул. «Садитесь. Я принесу вам выпить». «Что они сказали?» «Кто это из вашей команды?» «Рокко. Чертовски хороший полицейский. Я не знаю, как это получилось. Травма головного мозга трудно распознать». «У них команда нейрохирургов из Олстона. Они одни из лучших, Том. Если его можно привести в порядок, то они это сделают. Поверьте мне, я видел, как они достигают замечательных результатов». «Нам действительно нужно прорваться. Честно говоря, у меня голова идет кругом. И вот теперь это происходит. Его родители ждут у операционной вместе с Рут. Я должен быть с ними, но его мама ведет себя чертовски разумно. Я просто вынужден был уйти. Несмотря на то, что она говорит, это была моя вина. Я должен был остановить это. Я должен был знать, что произойдет. Это было все равно, что войти в клетку с дикими животными». Хойл отмерил немного виски в стакан. Оглядываясь назад, я вижу, что это лишь насмешка над нами, Том. Мы делаем все, что можем. У вас есть ситуация, и вы реагируете так, как считаете нужным. Вот, выпейте это. С парнем все будет в порядке». Келладин одним махом выплеснул янтарную жидкость себе в горло и прожег успокаивающую дорожку вниз к животу. Он протянул стакан за добавкой. «Простите, это необычный я». Честно говоря, сегодня вечером я просто хочу напиться и забыть об этом адском деле. Чертовски дорогое виски, Том. Темные глаза доктора блеснули, когда он отмерил еще. И мы не можем допустить, чтобы вы напились на дежурстве, не так ли? Сейчас, доктор, мне все равно. Я просто хочу, чтобы Рокко пришел в себя, чтобы мы нашли ублюдка, который рыщет по району, а потом хорошенько выспались. Это будет нелегко. Кто бы это ни делал, он очень дотошен. Он не оставил никаких биологических следов. Значит, он в курсе судебно-медицинской экспертизы? Очень может быть. На самом деле, я бы даже сказал, что его преступления совершаются в криминалистическом костюме, шляпе и перчатках. Когда он берет их, он может быть не таким осторожным. Он явно не может привлечь к себе внимание. Но, учитывая, что мы так и не нашли одежду жертвы, он, вероятно, сжёг ее. Волосы, то, что осталось на голове, и части тела тоже чистые, как будто их вымыли или облили из шланга, прежде чем заморозить. Я так понимаю, что у нас есть Эдвардс и Херст? Конечно, Эдвардс, но у нас нет ДНК Херста. Однако у нас есть два тела, и, учитывая, что они редко расставались, можно с уверенностью предположить, что второе — Херст. Спасибо. «Мне бы хотелось получить ваш отчет побыстрее. Пусть Джонс будет счастлив. Правда, он, черт возьми, этого не заслуживает после сегодняшнего. Я пришлю его вам завтра, инспектор. А теперь хотите еще виски? Или присоединитесь к остальным?» По правде говоря, у Келлодейна слегка кружилась голова. Напиток ударил ему в голову, что было неудивительно, потому что он не ел весь день. Том взглянул на часы. Уже девять. «Моника будет гадать, куда он подевался». «Я принесу им чаю и уйду. Поговорим завтра, доктор, и спасибо». На обратном пути он позвонил Монике и рассказал о случившемся. Она все еще хотела его видеть. «Все равно приезжай. Не имеет значения, в какое время ты приедешь. Ты же знаешь, что можешь остаться. Ты уже спал у меня раньше, и тем более я хочу поговорить о твоей маме». Сегодня она расстроена. У нее умерла подруга, и ей не помешало бы повидаться с сыном. так вот в чем дело. Он закончит здесь, а потом поедет к Монике. Он взял чай и кофе для себя и пошел посмотреть, как идут дела. По-видимому, они почти закончили, и все пока нормально. Какое-то время он не сможет с нами разговаривать, ему дадут успокоительное, так что мы можем идти. Рут с облегчением улыбнулась. Его собственное облегчение разлилось по телу почти с такой же теплотой, как и виски, и почти с таким же эффектом. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке. Келлоден попрощался с родителями Рокко и вместе с Рут вернулся на стоянку. «Я еду к Монике. Надеюсь, вы не собираетесь вести машину сами? Я чувствую запах отсюда. Кто угощал вас выпивкой, везунчик?» «У доктора Хойла есть тайник в картотечном шкафу. Ты можешь в это поверить? Патологоанатом со склонностью к нелегально припрятанному спиртному?» «Жаль, что я не пошла с вами. «Я чертовски простужена, и мне не помешал бы маленький глоток. В любом случае, я лучше сама подвезу вас. Пойдите, поговорите с охранником насчет того, чтобы оставить здесь свою машину, а я схожу за своей». Дорога до дома Моники заняла немного времени, но когда они приехали, Келлодейн уже почти спал. Рут посигналила и вышла за ним. «Глупец, выпил виски. Возможно, тебе придется уложить его прямо в постель».